Глава четвертая. Йон. «Мне бы посоветоваться с отшельником, но я его не нашел. заставлять Йона долго ждать не хотелось. К тому же мы почти уже вышли. И тут вдруг на стоп. Поэтому я отыскал Ахри, который с луком разве что не спал. Парень, хотя и относительно недавно был на дежурстве, с готовностью согласился прогуляться с нами». «Про диких зверей забывать нельзя», — неуютно поёжился он. «Но я надеюсь, что мы своим шумом распугали живность на пару километров». «Мы идём гораздо дальше», — предупредил я, чтобы тот понимал. «Не будет лёгкой прогулки». как как-то не слишком радостно ответил Ахри. «Я всё равно согласен идти с вами, только вот думаю, что теперь надо взять стрел побольше, а ещё лучше докупить их». «Сам не сделаешь», — уточнил я. «Нет», — вздохнул Ахри, — «их не просто вытачивать. А стоят они довольно дорого, чтобы я сам мог позволить. Лучше в полянах купить. Целую торговую миссию надо снаряжать. А если телег не хватит?» Опять все уперлось в лесопилку. Теперь и я вздохнул. Бригады Кирота уже закончили нам помогать, сосредоточив силы на строительстве его собственного дома. Но я наверняка мог бы договориться с ними. Вопрос лишь в цене. Кстати, от Керота помимо его строителей в рассвет еще несколько раз пребывали торговцы, которые привозили исключительно металл, поэтому наши запасы значительно выросли в количестве слитков. Снова пришлось подумать про кузнеца. Даже не настоящего, а хотя бы ученика, который способен сделать базовый минимум. Я щелкнул пальцами и зажмурился. «Что, нервничаешь, Бавлер?» по-доброму спросил Ахри. «Угу», — кивнул я, и подумал про Аврана. «Зачем мне заместитель, если того нельзя напрячь с какой-нибудь задачей? Ладно, после поисков». Но в глубине души остался осадок, что в нужный момент помощника нет рядом. Где только его черти носят? «Идемте уже», — воскликнул я, когда понял, что мысли одолевают меня. «Надо уже что-то сделать». но все равно продолжил смотреть по сторонам, чтобы увидеть Аврона. По итогу так и не увидел, разозлился еще больше и повел Ахри и Йона прочь. «А что мы делать-то будем?» — спросил охотник. «Наша главная задача», — начал объяснять я, когда понял, что Йон не собирается отвечать, — найти камень. Потом пришлось объяснять, сколько и какого именно нам надо, потому что охотник предположил, что мы пошли просто в лес камни собирать. «Ого, добывать!» – протянул он. «Ну и ну, ну и задумали вы!» «Нам нужны большие булыжники, чтобы собрать основания для лесопилки», – ответил я. До самой вырубки мы молчали, а потом, когда дошли до лесорубов, я напомнил, что наиболее массивные и прочные, на их взгляд, бревна нужно оставить под здание. Предположение встретили одобрительными возгласами, хоть это меня порадовало. Зато их не порадовало, потому что лесопилку мы решили построить и дорогу протоптать. Много чего надо, так что возгласы вскоре поутихли. «Я думаю, что мы сможем найти по тонким и вытянутым вверх соснам высоко лежащие залежи камня», — вдруг сказал кирпичник, обратив на себя всеобщее внимание. «Что ж ты раньше молчал?» — ответил я. «А может, кто из лесорубов знает такие места?» Или если вдруг пни корчевали, то знаете, где не песок, а камни попадаются. Лесорубы лишь покачали головами. «Не, не видали такого!» И поспешили вернуться к работе. Кролы и окита среди них я не заметил. Народу в рассвете стало столько, что даже обойдя все поселение, нет гарантии не пропустить кого-либо просто потому, что не заметил человека в толпе. И даже потенциальное разделение деревни на несколько разных точек едва ли решит проблему. «Что ты еще можешь посоветовать, чтобы ходить не так далеко?» Обратился я к Йону и одновременно с этим проверил, все ли на месте в моей вездесущей походной сумке. «Ничего, ровным счетом ничего. Только ходить и смотреть, искать, где и что есть под землей. По внешним признакам определяется только». «Если повезет...» — вдруг задумался он. «В целом есть пара мыслей, но я не уверен, насколько они сработают. Потому что дело было давно...» «И неправда», — Брекнул я, вспомнив какую-то старую шутку. «Нет, почему же?» — смутился кирпичник. «Многие люди говорили про то, что старые карьеры очень легко определить. Уверен, что в этом месте тоже когда-то могли обитать люди». «Да и в конце концов, мне кажется, что Велленд находится где-то неподалеку». «Да, а мне говорили, что он где-то на западе». «Теперь уже я ответил не слишком уверенно». «На самом деле никто не знает, где находится этот город», — продолжил Йон. Я заметил, что Ахри его внимательно слушает, и даже стук топоров прекратился. Лесорубов тоже заинтересовала история Кирпичника. Некоторые утверждают, что город Веленд был настолько велик, что его остатки можно найти и на западе и на юге, и даже на севере. Но это же невозможно, нахмурился я. Пакшан и его окрестности — это приблизительно семьдесят на семьдесят километров, ответил Йон. Карту эту я видел давным-давно. У меня есть карта. Я отправил за ней Конральда. Поспешил прокомментировать я. Но не знаю, насколько она старая. Может, многое из того, что в ней имеется, уже нет. Тем лучше, потому что каждая новая карта дает все меньше и меньше. Сам видел, что находится за бережком. Разломанная лесопилка и рухнувшая башня, припомнил я. Именно. Десять лет назад все было целым. А в моем детстве и засеянных полей тоже больше было. Все разрушается, но далеко не все воспроизводится обратно. Так, к чему ты клонишь? к тому, что где угодно сейчас можно найти остатки велента, засыпанного землей, или что каменные карьеры находятся совсем рядом, и нам не нужно далеко ходить. «Последнее!» — кирпичник принялся смотреть по сторонам. «То, что сейчас овраг или яма, раньше могло быть разработкой камня. Или даже не разработкой. Размыл ручьем, дал и водой, по весне унесло землю, и все!» «Интересно рассказываешь», — подал голос Ахари. Но только ничего непонятно. Земля же вот она. Копай, копай. Он потыкал носком сапога между корней большого пня. «Молодежь!» — ухмыльнулся Йон. «Ты-то хоть знаешь, что зачем идет?» Я попытался припомнить, чему меня наверняка учили, если не в строительном колледже, то где-то еще. Но память отказалась работать. «Грунты же разные бывают, хотя бы это вы должны понимать», настороженно произнес Йон. Это мне говорил мой дед, и ему его дед. Хотя уже на то время никому этому не учили. Знания были в семье. Так у тебя вся семья занималась глиной и кирпичом. Восхищенно протянул Ахри. Мне вдруг показалось, что паренек малость туповат. Навинить его в чем-то было бы неправильно. Я сам долгое время адски тупил, не понимая толком, что происходит вокруг. Да, последние десять поколений, как я помню. «Ух ты!» «Да, понимаю, что разные», — встрял я. «Есть земля, есть песок, есть глина». «Другое дело», — выдохнул Йон. «Только на самом деле все еще чуточку сложнее. Какие-то грунты воду пропускают, какие-то нет. Некоторые, выходя на поверхность, предваряют исключительно единственную комбинацию. Например, суглинки почти всегда рядом с глиной, но глина иногда может выходить и в чистом виде». Я слушал, пытаясь представить себе тот или иной слой почвы, но получалось не очень. Да и глина бывает разная, синяя, красная, белая, в зависимости от условий, в которых она образовывалась. Ученый с нотками зависти выдал ахари. и он же продолжал, ничуть не смущаясь. Но глини растительности меньше, но не на камнях, и в этом сложность поисков. «Обнаружив мало растительности, мы скорее найдем глину, любую, не суть какую, но не камни. Так что, во-первых, есть разница между одной землей и другой. А чтобы найти камень, и это во-вторых, не всегда нужно копать. Почему это любопытство Валахари. Потому что камни, по сути своей, они везде есть, под ногами. Но в одном случае надо прокопать полметра, а в другом метров двадцать, а то и сорок». «Разницу ощущаешь?» «Да», — закивал охотник. «Лучше найти, где копать полметра». «Вот, надо найти место, где копать вообще не надо». Кирпичник объяснял теорию так четко, что даже мурашки по коже побежали. Как хорошо Конральд знал основы боя, так и он разбирался в земле, песке и камнях. «Может, пойдем дальше?» — предложил я. «Все это очень интересно, но нам лучше не языки чесать, а дело делать». «Ну?» — сказал я чуть громче, когда никто не двинулся с места. И он смотрел по сторонам, определяя направление. Ахри задумчиво тыкал кончиком лука себе в носок сапога. Наконец кирпичник отправился дальше, а мы все последовали за ним. Он каким-то образом пытался найти самый короткий путь к потенциальному источнику камня. Ахри шел, Ах, держа стрелу, наложенной на лук. «Ты сказал, что это все тебе от деда передавалось». Продолжил я, казалось бы, забытую тему разговора. «А что, хороших мастеров сейчас уже почти не осталось?» «Все мастера, которых я знал в своей жизни и даже познакомился после того, как оказался в рассвете», ответил мне Йон. «Минимум три поколения назад передавали знания исключительно своим потомкам, а получали от своих предков». «А что, разве не осталось каких-то книг, по которым кто угодно мог бы выучиться?» — спросил я. «Есть такие», — прозвучал ответ. «Есть, и многие существуют даже не в единственном экземпляре. Но многие из них такие ветхие, что могут не пережить и следующего поколения. Кто знает, сколько книг пропадает регулярно?» — продолжил Йон. «Знаю я это лишь потому, что когда-то моя семья тесно общалась со многими другими». «Пока не случилась очередная война, и... там кто-то погиб, кто-то пропал. А некоторые говорили о том, что искали и изымали книги. Те самые, по которым отцы учили своих детей. Опасаюсь, что мне моих детей учить будет уже очень сложно». «Почему? Ты же вроде бы многое знаешь», — воскликнул я. «Потому что в книгах были чертежи, рисунки, схемы. Их сложно передать». «Но это не лишает тебя возможности написать собственную книгу». «Не лишает», — согласился он. «Но многие секреты старины постепенно стираются. И так не только в моей области, но во многих других». Подивившись тому, что простой кирпичник может так здраво рассуждать, я брел вперед. «Но было ощущение, что этот мир кто-то попросту намеревается отправить в бездну небытия». постепенно уничтожая все, что когда-то было у людей. «А если у мастера нет детей? Он может взять кого-то в ученики со стороны, чтобы передать ремесло», не задумываясь, ответил Йон. «Но ведь можно же и двоих, и троих учить», — продолжил я. «Да, только вот беда. Не каждый мастер и одного ученика может найти». Мое ощущение после слов кирпичника только усилилось.